Думать, где мы на Трубной площади. Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которая называется Трубной и просто Трубой. По воскресеньям на ней бывает торг. Там шатся как араки в решётке сотни тулупов, бекеш, бековых картузов, цилиндров. Слышишь, да раздаголосые пение птиц, допадающие весту. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуется сильнее. И это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд вазов. На вазах ни сена, ни капуста, ни бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Все это прыгает... Плохих самоделковых клетках Поглядывает с завистью На свободных воробьев И щебечет Щеглы по пятаку Чижи подороже Остальная же птица Имеет самую неопределенную ценность Почем жаворик Продавец и сам не знает Какая цена его жаворонку Он чешет затылок И запрашивает Сколько бог на душу положит Или рубь Или три копейки Смотря по покупателю Есть и дорогие птицы На запачканной жердочке сидит полегалый старик-дрозд со щипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой, и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается, рассудители птицей. Его нельзя продать дешевле, как за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлёпая по грязи, где бразисты, мостиравые молодые люди в модных пальто, любители в даниэльж, поношенных шапках, подсученных и стрёпаных точно вышави и седедых брюках, и он сам и мостиравым продают самых за самцов, молодых со старых, а они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманишь. Любитель издаль видит и понимает птицу. Положительности нет в этой птице Говорит любитель Засматривая чужу в рот И считая перья в его хвосте Он теперь поет Это верно Но что ж, из эстов И я в компании запою Нет, ты, брат, мне без компании Брат, запой Запой в одиночку, ежели можешь Ты подай мне того, что сидит и молчит Тихонь подай Это молчить стал быть себе на уме «Между вазами с птицей попадаются вазы из другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц из горя солом шует. Морские свинки дрожат от холода, а ежей с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику. «Я где-то читал?» — говорит чиновник почтового ведомства в полинялом пальто, никому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца. Я считал, что у какого-то учёного кошка, мышь, копчик и воробей из-задой чашки ели. А же это, воспомоги, господи. Потому кошка Витяя, а у копчика небось и хвост по выдерган. И какой ещё институт нет, сударь? О моего кума была кошки, которые сменит огурцы ела. Недели две позвал кнютящим, откуда выучил Если его бить, спички может зажигать Чему вы удивляетесь? Очень просто Возьмёт в рот спичку и чирк Животное то, что и человек Человек от питья умнее бывает Так и тварь В толпе снуют чуйки с петухами И утками под вышкой Птица всё тоще голодная Из клеток высовывают свои некрасивые Облезанные головы цыпляты И клюют что-то в грязи «Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тщатся узнать вас, голубинного любителя!» «Да-с! Говорить вам нечего!» — кричит кто-то сердит. «Вы посмотрите, а потом и говорите!» «Не что, это голубь! Это орел, а не голубь!» Высокий, тонкий человек с пачками и бритыми усами по наружу стеллакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, баллонку. «Старуха баллонки плачет!» «Ха-ха! Велела вот продать эту факость!» Говорит лакей, призрительно успехаясь. «Обанкрутилась до старости лет! Есть нечего, и теперь вот собак да кошек продает!» Плачет, целует их поганые морды, а сама продает от нужды. «Ей-богу, факт! Купите, господа! На кофе деньги надо мне!» Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него серьезно со страданием. Интереснее всего рыбный отдел Да уж десять мужиков сидят в ряд Перед каждым из них ведро В ведрах же маленькой кромешки Ад, там в зеленоватой Мудной воде копошатся Карасики, вьюнки, малявки Улитки, лягушки, жерлянки Триконы, большие Речные жуки с поломанными Ногами шныряют по Маленькой поверхности, карабкаясь На карасей и перескакивают Через лягушек. Лягушки Лезут на жуков, Тритоны на лягушек. Привучат тварь. Домне делал одни лини, как более дорогая рыба, пользуется льготой, их держат в особой баночке, где плавают нельзя, но всё же не так тесно. Важная рыба карась. Жареный карась в вашем Скоблгороде.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 Продавец лезет в ведро и достаёт оттуда своими грубыми, межевскими пальцами нежную малявку или карась, к вечерней ночной ногти. Около вёдер разложены лески, крючки, жерлицы и отливает до солнцепунцового огнём продавые червяки. Около возов с пщницей около вёдер с рыбой ходит старец любитель меловом картузе, железных хачках и колошках похожих на два проденостца. Это, как его называют здесь, тип. За душой у него ни копейки, но они смотрят. Она это он торгуется, волнуется, пристаёт к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает осмотреть экзайцев, голубей и рыб, осмотреть датон, пусть и определить всем каждый из этих тварей по роду, возрасту и цену. Его как ребёнок интересующий глядят, карашки и малявки заговорить с ним, например, о дроздах и чудах, расскажет вам такое, чего вы не найдёте ни в одной книге. Он расскажет вам с восхищением, страстно и в добавок ещё и в невежестве не упрекнёт. Порачи гляд и с лигерей он готов говорить безумлко, без конца выбучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь до трубе его можно встретить только колоды в ребе. Летом же он где-то с Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит. А вот и другой тип Очень высокий, очень худой господин в темных очках Бриты, пуражки с кокардой, похожие на подьячьего старого времени Это любитель, он имеет немалый чин Слушает учитель в гимназии, и это известно за всегда тем трубы И они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами И даже придумали для него особенный титул Ваше местоимение Подсухаревый он роется в книгах, а на трубе ищет хороших голубей Пожалуйста, кричат его голубятики. Господин учитель, ваше веление, обратите ваше внимание на турмолов, ваше веление. Ваше веление, кричат ему с разных сторон. Ваше веление. Повторяет где-то на бульваре Больчишко. А его мисты меня, очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу серьёзный и строгий, берёт в обе руки голубей и поднят его вышколовый, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится ещё более серьёзным, как заговорщик. И трува этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живёт своей маленькой жизнью, шумит и волнуется и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару. Непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пёстрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чём тут говорят, чем торгуют. Антон Павлович Черков в Москве на Трубной площади читал Джахангир Абдуллаев 6 августа 2022 год. в Москве, на Трубной площади. Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной или просто Трубой. По воскресеньям на ней бывает торг. Кемачатся как араки в решетке, сотни тулупов, бекеш, бековых картузов, цилиндров. Слышишь, да разда голосы педе птиц, запобидающие весну.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 Воколо птиц толкутся, шлёпая по грязи, где бразильте быстрорылые молодые люди в модных пальто, любители в даниэльс, поношенных шапках, подсученных истрёподх точных вышами и седеных брюках, юнцам и мастеровым продают самых за самцов, молодых со старых. Они мало смыслят в птицах, зато любителя не обманешь. Любитель издаль видит и понимает птицу.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 Я читал, что у какого-то учёного кошка, мышь, копчик и воробей из-задой чашки ели. Один это, воспомоги, господин. Потом кошка Витяя, а у копчика небось хвост по выдерган. Никакого учёного тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая извините, огурцы ела. Недели две подзвал кнютящим по кодова выучил. Заезд если его бить, спички можешь зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто. Возьмёте отворот спичку и чирк. Животное то, что и человек. Человек отпить, я у меня и бывает. Так и тварь. В толпе снуют чуйки с петухами и утками подвышки и птицы всё тощее, голодное. Из клеток высовывают свои некрасивые облезлые головы, цепляты и клюют что-то в грязи.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 Интереснее всего рыбный отдел. Душ да десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленькой кромешки ад. Там в зеленоватой мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки, жерлянки, дрейконы, большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности карабкаясь на карасей и перескакивают через лягушек. Лягушки лезут, нажоков в три тонны на лягушек живут четوارь тёмно-зелёные линьи как более дорогая рыба пользуются льготой их держат в особой баночке где плавать нельзя но всё ж не так тесно важная рыба карась даже не карась ваш в Псково-Балгороде чтоб он и сдох его хоть год держи в ведре а он всё живёт Неделю уж, как поймал я этих самых рыбов, наловил я их, милостивый государь, в перерве и оттут пешком. Караси по две копейки, в юды по три, а малявки гривенек за десяток, чтоб они издохли. Извольте малявок за пятак, червячков не прикажете ли? Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубами жесткими пальцами нежную малявку или караська верещиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы и отливают над солнцепунцовым огнем прудовые червяки. Около вазов с птицей, около ведер с рыбой ходит старец-любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца». Это, как его называют здесь, тип. За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристаёт к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает досмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкостей, определить всем каждый из этих тварей по роду, возрасту и цену. Его, как ребёнка, интересующие гляаты, карашки и малявки. Заговорить с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдёте ни в одной книге. А расскажет вам с восхищением, страстно и, и в не добавок ещё и в невежестве упрекнёт. Порачи гляд и с негерей он готов говорить безумолку, без конца выбучив глаза и сильно размахивая руками. Здейство трубе его можно встретить только колоды в ребе. Летом же он где-то с Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит. А вот дидройкий тип, очень высокий, очень худой господин в тёмных очках, бритый, урашки с какардой похожей на подъяччего старого времени. Это любитель оды иметь немалый чин, служит учителем в гимназии, и это известно всегда всем трубы, и они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже придумали для него особенный титул: "Ваше мустеймение". К подсухаревой он роется в книгах, а на трубе ищет хороших голубей. Пожалуйста, кричат его голубятики: "Господин учитель, ваше милостине, обратите ваше внимание на турмонов, ваше милостине. Ваше милостине!" кричат ему с разных сторон. "Ваше милостине!" Повторяет где-то на бульваре Больчишка. А его имя, не очевид, давно уже привыкший к этому своему титулу, с орюстью строгой берёт в обе руки голубей и подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится ещё более серьёзным, как заговорщик. И труба этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают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 6 августа 2022 год